Камус Хэрри прижался к темному стволу дерева и не двигался, пока Уолтер не подошел к нему. «Я должен был тебе сообщить», — прошептал старый крестоносец. «Тристром Гриффин умер». «Умер?» Уолтер не понял, что выкрикнул это слово, пока из темноты не показалась рука и не зажала ему грубо рот. «Тихо! Ты что, хочешь тут всех перебудить?» и об страшной опасности. Да наш храбрец Стрый с мёртв. Он был отличным парнем. Олтор не сразу нашёл в себе силы спросить, как это случилось. Я беспокоился об этом упорном парне и сегодня утром отправился в клав. Я нашёл его в пещере. Он уже давно был мёртв. Олтор с трудом сдерживался. Я так и знал, Когда я видел его неделю назад, что-то мне предсказало его конец. Трис-трис. Что же мне теперь делать? Ты ничего не можешь сделать, только продолжать молчать. Его уже не оживишь. Умер чудесный парень, и даже если мы станем рыдать, он к нам не вернётся. Почему он умер, Хари? Мне кажется, что он упал, а потом с трудом приполз в пещеру. В голосе Хари послышалась жалость. Это была сырая, холодная дыра. Только такой упрямый парень, как Трис, мог выдерживать подобные условия жизни. Я пытался его уговорить, чтобы он присоединился к нам, но он не поддавался. Когда я его там увидел, то понял, что он был по-своему прав. Трисстром Грифин отправился к творцу вселенной с чистой совестью. Со мной всё будет по-иному, когда придёт моя пора. Олтер тяжело привалился к деревцу. Он с трудом говорил. И собирался отправиться к нему с рассветом и отнести то, в чём он так сильно нуждался. Тебе это следовало сделать раньше. Ему там пришлось нелегко. Он не позволил мне прийти раньше. Хотя меня это теперь не успокаивает, воскликнул Олтер, начинаю во всём винить себя. Может, всё к лучшему. глубоко вздохнул Хэрри. Но мне страшно жаль, когда погибают молодые, полные жизни парни. Нам нужны такие люди. Я могу чем-то помочь? Нет. Мне пора идти. Нужно ещё прошагать целых 20 миль до рассвета. Что? Что ты сделал с его телом? Я завернул его в плащ и засыпал землёй и камнями. И насыпал много камней, чтобы до него не добрались дикие звери. Пусть он пока там останется. А потом мы подготовим для него подходящую могилу. Ты знаешь, он написал какое-то слово на зале. Что оно может значить? Сарк. Сак. Что-то вроде этого. "Шукает", воскликнул Олтер. "Ну да, именно так", подтвердил Гарри. "Это был боевой призыв Фоксфорда, вставайте, поднимайтесь", Олтер прошептал Олтер. "Теперь я знаю, о чём он думал, умирая. Он мечтал о будущем" а может, вспоминал о прошлом, и ему это служило утешением. Уолтер из Герния должен отправляться. Возможно, мы больше не увидимся. Хэрри, спасибо, что пришел и сообщил мне об этом. Я не мог по-другому. Мы с тобой друзья. Хэрри отошел от дерева, где прятался, и двинулся в темноту. Уолтер только собрался возвратиться домой, когда старый Хэрри снова оказался рядом. — Ты говорил о каком-то узле, — тихо сказал он. — Мне бы он тоже мог пригодиться. — Ты не хочешь выбросить узел за чистоков?